За большим круглым столом сидели 8 человек. Принимали сидельниковы. Огромная гостиная столовая, с любовью обустроенная хозяйкой, опять слегка преобразилась. Ирина удивительно чувствовала веяние времени. Или читала модные журналы. Видимо, и то и другое. Но умела она изменить интерьер мелочами. Не крася стен и не меняя мебели, Сегодня обстановку полностью изменил затейливый итальянский торшер нагнутой ножки, который навис над столом с широким льняным некрашенным абажуром. На журнальном столике возвышалась настольная лампа в таком же стиле. На привычном коричневом диване, который у сидельников уже давно, разместили с яркие диванные подушки фиолетового оттенка и с рисунком модного в нынешнем сезоне цвета мяты. Цвета словно взятые из цветущего сада, и комната сразу заиграла, добавилось настроение. В прошлый раз все подушки были серыми, и это было стильно и интеллигентно. Сочетание цвета горького шоколада и холодного серого выглядело неожиданно элегантно. Тёмно-коричневый цвет очень богат. Вся компания помнила, сколько сил и нервов было потрачено сидельниками на мягкой мебели. Диваны из Италии ждали. Он пришёл с неправильным углом. Грузили мебель обратно. Илья чертыхался, жаловался друзьям, что он устал и от жены, и от неустроенности. И ему надоело сидеть на стульях, и хочется наконец прилечь перед телевизором. Но когда Ирина расставила в гостиной мебель, стало очевидным: у неё идеальный вкус. Именно цвет дивана сделал интерьер дома удивительно тёплым и доброжелательным. И как-то сразу сумел отгородить жилище от шума и гамы повседневной жизни. А вот сегодня стало празднично. Фиолетовые подушки с водянисто-зелёным рисунком. Как лучше? Как раньше или сегодня? Сложно сказать. По-новому добавилось настроение. Счастливая Ирина. Она умела сама его создавать. Вот такими молочами. Ценили ли это ее домочадца? Муж Илья, дочка? Вряд ли. Привыкли и воспринимали как должное. Ирина не работала. А что ей еще делать? Не хватало еще, чтобы в доме что-то было не так. Не для того Илья работает как вол, день и ночь напролет. Создал такую структуру, талантище. Ирина умеет его оттенить, расставить правильные акценты. Создать правильный дом это важно, это не мелочь. Дом Ирины и Ильи всегда был немножко сухим. Не то чтобы музеем, но немного стерильным. Эти новые подушки цвета садовой свежести, мягкий рассеянный свет от новых абажуров действительно добавили яркости и тепла. Но в воздухе висела тревога. Почему? Напряжение шло от хозяев. Даже не так. Илья был спокоен и рад гостям. Ирина чуть подрагивали руки, почти не улыбалась, говорила резкими, отрывистыми фразами. Или так только казалось. Ирина на правах хозяйки раскладывала салат. Илья подливал дамам вино. Как всегда всё красиво и изысканно. Фиолетовые скатерти белые столовые приборы и опять же водянисто-зелёные салфетки. И где только Ирина всё это находит. Это же день и ночь нужно над таким интерьером трудиться. А в семье, между прочим, недавно родился ребёнок. Понятное дело, есть помощница, и готовит Ирина не сама. Но вот так накрыть стол её Кристина точно не сумеет. Это уж только под чётким руководством хозяйки. И сколько лет не меняется состав гостей. Страшно сказать. Вот можно произнести слух и даже поверить. Да, нам уже за 40. Но то, что мы знаем друг друга уже 20 лет, и вот так больше 15 лет собираемся за одним столом? Нет, такие цифры в голове не укладываются. А тем не менее, это именно так. Илья и Ирина за столом уловали три пары. Друзья Партнёры по бизнесу и их жёны, которые за долгие годы тоже перекочевали в ранг родных и близких. Добрынины, Борис и Рима, Калмановичи, Семён и Ольга и Волгины, Феликс и Лариса. Ну что, Илюш, за тебя? Борис, прокашлявшись, встал с бокалом вина. Спасибо, дружище. Илья с Борисом обнялись двое высоких, красивых, ещё совсем молодых мужчин. Борис, может, уже чуть полноват и появились залысины. А Илья внешне мог дать фору любому двадцатилетнему. Спортивное телосложение, хорошая осанка, нет и намёка на пивной животик. Ирина с напряжением смотрела на мужчин. Ольга и Лариса быстро переглянулись. Илюша, за тебя. Здоровья. Все дружно потянулись рюмками к имениннику. Ирина пришла в себя и наклеила улыбку. За тебя, милый. Она тоже прикоснулась щекой к лицу мужа. Кому ещё мимозу? Скажите, кто дал этому салату такое название? Он же из рыбы. А тебе всегда и под всё нужно подвести базу. Тяжело иметь мужа учёного. Ольга погладила Семёна по плечу. Видишь, жёлточком посыпано. На мимозу похоже. Узнаёшь? Цветы же не нужно на 8 марта дарить. Да ладно? Что, разве не дарю? И уж точно не мимозу. Неужели мимоза лучше? Это из юности. Ольга поправила салатовую салфетку на коленях. Учёный учёному рознь вставила Лариса. У нас мы же вроде все оканчивали один и тот же институт. Теорему доказать это вам, пожалуйста, а про салат не догадаться. Она победно посмотрела по сторонам, оставить за собой последнее слово. В этом взяла Лариса. Подытожить. К ней привыкли и не спорили. Ну да, у них мужья учёные и действительно умные. А вот про мимозу не поняли. Ну, так и ладно. Главное, они про другое хорошо понимают и семьи свои обеспечивают.